Глава третья. Когда все решают в секунды. Настроение у Маши было настолько хорошим, что его не мог испортить даже такой досадный случай, как поломка телефона. А то, что 10 минут назад к ней чуть не прицепился милицейский патруль, она и вовсе приняла с юмором. Трое стражей порядка у входа прочувствовали глазами толпу в поисках возможных источников угрозы. В эти смутные дни она могла исходить от кого угодно. По этому нервы у милиционеров были на пределе, а автоматы наготове. После мастих событий в столице по отделениям разослали ориентировку в десяток потенциальных террористов и террористок. Взгляд лейтенанта на долгих 5 секунд задержался на Машеньке. Причиной такого внимания был не её антропологический тип. Несмотря на довольно смуглую кожу, но мусульманку она никак не походила. Всё объяснялось проще. Трое патрульных были ребятами молодыми и заскучали от несения службы, да еще в субботу. Взгляд был пристальный, изучающий. Он словно бы обыскал ее с пристрастием, ощупал с головы до ног и только после этого продолжил сканирование толпы. Все у девчонки было на виду, никакого пояса не спрячешь. На анархистку-антиглобалистку она не тянет и подавно. К этим товарищам всё больше идут истеричные барышни, у которых в обычной жизни ничего не клеится. Это не такая, нормальная девка. Единственный взрыв, которым она может угрожать обществу. Демографический, ха. Но это не ведение органов внутренних дел. Машенька спустилась по чисто подметённой, возможно, даже вымытой шампунем лестнице в прохладный полумрак подсемелья. Лестница была длинной, в полсотни ступеней. Никакого сумрака внизу не оказалось. Там было светло, как днем. Коридор на всем протяжении освещался яркими люминесцентными панелями, свет которых почти не отличался от солнечного. Но далеко впереди, в конце тоннеля, виднелся, как и полагается, свет уже настоящий, дневной. Переход был широк, и свободное пространство под землей использовалось на благо коммерции. Вдоль обеих стен тянулись нескончаемые ряды витрин, Предлагавших много разностей приятных женскому сердцу: бижутерия, косметика, разные тряпочки, то, что называют модным словечком аксессуары, разные мелкие безделушки, которым трудно найти применение даже самому потливому уму. Машенькин взор, не останавливаясь, скозил по ассортименту виртуальных игр и китайской электроники, игнорировал новомодные виртуальные прибампасы, ненадолго задерживаясь на золотых в кавычках украшениях и стеллажах музыкальных киосков, и значительно дольше на помадах, тушах, лаках и прочих примочках для разных участков тела. Человеке все должно быть прекрасно, как правильно сказал какой-то умник. Покупать она ничего не собиралась, но ей было интересно все посмотреть, потрогать и прицениться. В коридоре пахло пластиком, краской и почему-то беляшами. Запах химии был слаб и совсем не раздражал, а наоборот – были приятные, хотя и неосознанные ассоциации с наведением чистоты и порядка. Следуя за манящим ароматом белиший, Маша приблизилась к аккуратному киоску с одноимённым названием и купила у чистого, опрятного продавца нерусской наружности два горячих чебурека, одну самсу и стакан чая. Цена её приятно удивила. В палатке на остановке те же самые чебуреки были дороже на рубль, но раза в полтора меньше. Да и фарша в них явно не докладывали. Прямо напротив киоска в стене располагалась массивная металлическая дверь метра два высотой, закрытая железной решеткой, которая не имела снаружи никаких признаков замка. На ней оршинными красными буквами было выведено 28В. Будь девушка полюбопытнее, ее бы это заинтересовало, куда может везти эта дверь, и что означает номер на ней. Но, зная Машеньку, можно догадаться, что она не стала забивать этим голову. Вместо этого она устроилась там же, за маленьким столиком, и немедленно съела один чебурек и острую, переперченную самсу, запивая все горячим чаем. Чернышева была свободна от большинства предрассудков, в том числе и от тех, что касались диет. В то время как миллионы ее сверстниц старались приблизиться к недостижимому идеалу, она ела то, что ей нравилось – таких количествах, каких ей хотелось, и не делала трагедии из лишних калорий, справедливо полагая, что лишними они не будут. На самом деле, при машином ритме жизни ей требовалось большое количество энергии, чтобы восполнять ежедневные расходы. Не из воздуха же ее брать, а то, что она не подходила под параметры 90-60-90, это уже не ее проблема, а тех, кто эти параметры придумал. Она ещё ни разу не встречала парня, который гневно бросил бы ей в лицо: "Похудеей, или мы расстанемся". Абсурд. Мужчина не собака, на кости бросаться не станет. Женщина, впрочем, тоже. Аппетит у неё всегда был отменный, не стал исключением и этот день. Действительно, с чего вдруг? Ну, подумаешь, забарахлил коммуникатор. Тоже мне, конец света. Чтобы выбить Машеньку из колеи, требовались средства посильнее. Вытерев губы и ладошки салфеткой, девушка продолжила свой променад. Один чебурек был аккуратно завёрнут в пакетик и положен в сумку про запас. Жизнь прекрасна. И в этот момент все лампы под потолком синхронно погасли.